Глава 8. Парадокс страха. Проблема в том, что, уклоняясь от рисков, вы рискуете еще больше. Эрика Йонг. Мариана Уильямсон, автор духовной литературы New Age, писала «Наш свет, а не наша тьма, вот что пугает нас сильнее всего». Примечательно, что эти слова часто ошибочно приписывают Нельсону Манделе. Я говорю примечательно, поскольку Мандела очень прочно связан с борьбой мира за свободу, а свет, как мы убедились, метафорически неотъемлем от этой борьбы. Эта фраза Марианны Уильямсон – моя любимая, но не по тем причинам, которые вы, вероятно, себе представили. Хотя я не могу сказать с уверенностью, что она имела в виду, но мне кажется, что Уильямсон пыталась выразить, что мы, люди, страдаем от «безосновательного страха собственного уникального величия». Она убеждена, что света нашей внутренней силы не стоит бояться, что ложной скромности нет места там, где речь идет о прирожденном праве человека быть самим собой. Наконец, что позволить этому свету сиять больше, чем право, это обязанность. Как и в высказывании Уильямсон «Освобождение нашего ума от ограничений страха» главный предмет исследования в этой книге. После падения Рима социальное подавление любопытства и знания позволило темноте восторжествовать над светом. Затем после тысячелетия темноты свет воображения и знаний научной революции вырвался на свободу. Пока все ясно. Мне, однако, слова Уильямсон интересны тем, что я вижу в них указание на наше потенциально слепое пятна. Дело в том, что хотя многие из нас, как она, вероятно, подметила, Беспричинно страдают, приглушая свой внутренний свет, однако и избыток света несет для нас невидимую и парадоксальную опасность. Нам следует глубже изучить этот вопрос и помнить, что даже мягкий солнечный свет может постепенно испепелить нас. Ранее в этой книге я показал, что первоначально наставником нашего воображения был страх. Необходимость видеть в темноте, предсказывать опасность и готовиться к ней стала первым уроком, усвоенным воображением. С тех пор воображение ассистирует страху, изобретая бесчисленные инструменты для распознавания угрозы, защиты и нападения. От телескопа до томографа, от лука и стрел до атомной бомбы очень многие изобретения нашей цивилизации направлены на обеспечение безопасности. Можно сказать, что во многом сама цивилизация родилась из союза страха и воображения, союза, что немаловажно, заключенного в темноте. Иными словами, воображение с самого начала несет на себе родовое клеймо страха. Когда воображение получило задание справиться с темнотой, произошло нечто неожиданное. Сущностные качество темноты, неопределенность и непознаваемость стали не только покровами, за которыми таится опасность, но и новыми формами самой опасности. Вещественный страх того, что может скрываться в темноте, трансформировался в метафорический страх всего неконтролируемого, непознаваемого и, в конечном счете, всего несовершенного. Этот метафорический опыт, проистекающий из нашего страха темноты, превращал вполне понятное желание оставаться в безопасности в парадоксальную эскалацию опасности. Имея в виду сказанное, давайте разберемся, как это произошло. СЛЕПОТА Из своего клинического опыта и исследовательской работы я сделал вывод, что наши личные и коллективные попытки справиться с темнотой включают в себя два элемента. Первый я называю «поддержание света», а второй «искоренение тьмы». Хотя будет полезно рассмотреть их по отдельности, однако в действительности это части целого. Поддержание света, на первый взгляд, умеренный подход, призванный нейтрализовать опасность темноты и подавить неуверенность. Мы полагаем, что если зажжем достаточно свечей, иначе говоря, станем достаточно умными, богатыми, технологически развитыми, то сумеем, в конце концов, изменить само содержание тьмы. Искоренение тьмы – более агрессивная стратегия, направленная на истребление невидимых опасностей. Во многом эта работа позитивна по своему характеру. Скажем, наши усилия справятся с такими незримыми убийцами, как рак, холера и чума. Без сомнения, искоренение тьмы укрепило наше чувство безопасности, но оно же породило и деструктивную разработку новых, более эффективных способов пытки для получения показаний, нарушения сетевой приватности и изгнания духовных демонов. Можно даже сказать, что тоже искоренение тьмы имеет место в таких ритуалах, как исцеление болезней наложением рук и обряд крещения, проводимый в надежде избавить новорожденного от первородного греха. Искоренение тьмы одновременно увеличило нашу безопасность и уменьшило нашу человечность. Параллельно искоренению тьмы мы стараемся увеличивать количество света. Как ясно из предыдущей главы, в значительной мере это исцеление приходит путем распространения знания. Желание, чтобы свет знания преобразовал тьму заставляет нас анализировать, классифицировать и объяснять явления и законы окружающего нас мира. Мы ищем ответы на вопросы как, почему, когда и где, а также причины и следствия. В наших стараниях принести в мир больше света важную роль играет и развитие технологий. В огромной мере то, что мы изобретаем, свидетельствует о нашем стремлении успокоиться при свете прогресса. Многие из этих инноваций буквально несут свет в нашу жизнь, например, использование кремния для добывания огня и китового жира для масляных ламп, изобретение ламп накаливания, а теперь и вечных — LED. А такие изобретения, как GPS, датчики движения и сердечной деятельности, лапароскопическая хирургия, печатный станок, полеты в космос, персональный компьютер, iPhone и контактные линзы, метафорически удовлетворяют нашу потребность в свете. Мы стремимся лучше видеть, более полно себя выражать и хотя бы мысленно заглянуть в самые дальние уголки Вселенной. Эдисон и его 10 тысяч попыток найти подходящий наполнитель для ламп накаливания, идеальный образ героя на пути к триумфальной цели, принести нам свет и тем самым успокоить наши сердца полные страха. Однако за всеми этими усилиями мы не замечаем интоксикации, накапливающейся по мере того, как мы следуем за светом и побеждаем тьму. Это интоксикация ослепительной добродетелью, вызывающая огромную часть болезненных эффектов парадокса страха. В персональном смысле свет добродетели обретает самую сомнительную форму в виде погони за совершенством. Диеты, пищевые добавки, неусыпная и вездесущая родительская бдительность Модные тренды, научные руководители, книги по личному развитию, коучи, косметическая хирургия и религиозные догмы о благочестии и грехе — все это наши попытки быть совершенными. Во многом это, на мой взгляд, происходит неосознанно и прячется в свете добрых намерений. Поскольку совершенство недостижимо, единственное, что нас может успокоить в погоне за ним, это убежденность в том, что мы поступаем «правильно». По-моему, проникновение идеи правоты в наши отношения со светом обусловлено извечной связью света и безопасности. Мы настолько высоко ценим безопасность, а свет так прочно и неразрывно с ней связан, что неудивительно, почему стремление к свету неизменно выступает в роли блага. К сожалению, стараясь усилить свет и безопасность, мы одновременно исполняемся гипертрофированным чувством собственной добродетели, Здесь-то люди и получают болезненные удары. В 1945 году британский врач и ученый Александр Флеминг выступил с речью. Он обратился в аудитории на церемонии вручения Нобелевской премии после получения награды. Доктор Флеминг удостоился этой чести за открытие пенициллина, и я бы сказал, за превращение пенициллина в оружие. Это была во многих отношениях речь победителя. Как известно из литературы, невозможно подсчитать количество жизней, спасенных благодаря его открытию. Найденные мной оценки колеблются в интервале от 8 до 200 миллионов человек. До пенициллина обычная царапина могла привести к смерти. Деторождение и хирургические операции были весьма опасны. Использование антибиотиков внесло огромный вклад как в снижение младенческой смертности, так и в масштабы и глубину доступного операционного вмешательства. Однако по-настоящему способствовало признанию и производству антибиотиков на раннем этапе их ценность для солдат Второй мировой войны. В отличие от опустошительных потерь Первой мировой войны, где смертность только от бактериальной пневмонии составила 18%, теперь у нас было оружие против наших слабостей, против скрытого врага, оружие, которое помогало солдатам союзнических армий эффективнее убивать. «Мы выиграли войну, и превентивный вклад Флеминга в эту победу был существенным». В своей нобелевской речи ученый рассказал об открытии пенициллина и первых случаях его использования в лечении больных. Сейчас, однако, важно отметить, что доктор Флеминг завершил речь призывом быть осторожнее с дозировками, поскольку бактерии быстро учатся. Его предупреждение было настоящим научным провидением. Теперь мы знаем, что Флеминг был прав призывая нас соблюдать дозировку антибиотиков. Как сообщают Мэт Ритчел и Эндрю Джейкобс в статье в Нью-Йорк Таймс, резистентность к лекарственным препаратам влечет за собой колоссальные опасности. Помимо слишком частого использования антибиотиков, дополнительным источником опасности является поток антибиотиков-дженериков, в основном из Китая или Индии, поступающий в трущобы развивающихся стран, например, в поселении Кибера в Найроби, Кения. Кибера считается крупнейшим трущобным районом в Африке, ее населяют по разным оценкам, от полумиллиона до двух миллионов жителей, а нищета, отсутствие гигиены и недоступность чистой воды превращают эти трущобы в ад на земле. У людей, живущих в таких местах, нет средств на врачей, поэтому они обращаются в местные аптечные пункты, где не только продают лекарства, но и ставят диагнозы и выписывают рецепты. Сотрудники, не имея подготовки или образования, часто ошибаются с диагнозами и делают неподходящее назначение. Даже если выписанное лекарство от инфекции помогает, пациенты часто или не принимают его, или не придерживаются предписанной схемы приема. Результатом этого стало, как и предупреждал нас Флеминг, появление более умных бактерий. Чтобы оценить, насколько умными могут стать бактерии, иначе говоря, насколько они угрожают нашему существованию, имеет смысл отметить, что по текущим оценкам Центра контроля заболеваний в США, почти 3 миллиона человек в год заражаются антибиотикорезистентными бактериями, и 35 тысяч из них умирают. Каждый год открывают все новые виды резистентных бактерий, и некоторые из них очень опасны. Недавно бактериальный грибок кандида аурис совершил кругосветное путешествие. Трудно поддающийся идентификации кандида аурис проявляет себя в больницах, где нападает на ослабленную иммунную систему. В одном случае, выявленном Ритчеллом и Джейкобсом, пожилой мужчина умер от инфекции, но грибок оставался живым в его теле и в больничной палате. Ученые сообщают, что больнице понадобилось специальное чистящее оборудование, пришлось даже снимать потолок и пол, чтобы полностью истребить грибок. Кандида аурис, невосприимчив к большинству противогрибковых препаратов, в настоящее время это одна из самых опасных и трудноизлечимых инфекций. Если быстро не принять какие-то меры, то, по предварительным оценкам, через 30 лет ежегодная смертность от антибиотикорезистентности составит 10 миллионов человек в год. Итак, мы направили свет своего воображения на невидимого врага бактерий. Мы нашли блестящее решение, чтобы истребить их – пенициллин. Однако под простым стремлением изобретателя атаковать бактерии лежал второй стимул – устранить не только бактерии, но и то, что они символизируют, метафорическую тьму. Затем это стало благородной, но недостижимой целью. От пенициллина до обширного спектра антибиотиков и от продиктованного здравым смыслом мытья рук до их ежесекундной дезинфекции антисептиками мы беспричинно преследовали бактерии, пока у них не осталось единственной защиты нападения. Это и есть парадокс страха. Наши усилия победить смертоносное воздействие бактерий лишь сделали их более могущественными. С каждым новым резистентным штаммом мы изобретаем новый антибиотик, более мощный, чем предыдущий. Фактически наши усилия искоренить метафорическую тьму лишь сделали эту тьму гуще. Примеров того, как действует парадокс страха множества. Мы стремились к безопасности, основанной на большом количестве социальных связей, и в результате получили интернет, который полон дезинформации, угрожает киберпреследованиями и лишает нас приватности. В своем стремлении устранить препятствия жизненного пути наших детей, поступающих в колледж, некоторые любящие и желающие только хорошего родители пытаются подкупить руководство учебного заведения. Не будем забывать о том, как страх перед программой разработки атомного оружия в нацистской Германии во время Второй мировой войны заставил Альберта Эйнштейна, блестящего ученого и нравственного человека, лично выступить за создание бомбы, которая с полным ощущением внутренней правоты была использована для уничтожения тысяч жизней. Приводя эти примеры, я не утверждаю, что влияние страха на воображение – единственная причина уклонения от неверного пути. Конечно, свою роль играют невежество, алчность, нарциссизм и многие другие причины, но при всем множестве факторов влияния главным мне представляется страх и его парадоксальное отношение с воображением. Но еще важнее иметь в виду, что дело не ограничивается лишь культурными и социальными негативными последствиями. Они присутствуют в жизни каждого из нас. На вершине мира. Когда Боб впервые обратился ко мне, он работал в справочной службе компании, занимавшейся разработкой программного обеспечения. Из-за высокой тревожности ему было трудно выполнять свою работу. Боб пришел на психотерапию, чтобы найти способ больше зарабатывать. Он был убежден, что если бы ему это удалось, он бы никогда больше так сильно не тревожился. Выяснилось, однако, что под тревогой у Боба скрывался глубокий страх, что все в его жизни исчезает. Когда мы познакомились ближе, Боб признался, что до его пяти-шести лет семья была весьма состоятельной, но внезапно все изменилось. Он не знал, что именно произошло, потому что родители отказались ему об этом рассказать. Ясно лишь, что был период до того, как они уехали из большого дома, и период после. Несколько лет после этого Боб и его семья испытывали серьезные трудности. Боб вспоминал, как он ложился спать голодным, и как они съезжали с квартиры посреди ночи, видимо, из-за просроченной арендной платы. Уже в самом начале нашей совместной работы стало ясно, что эти переживания были весьма травмирующими. Самой разрушительной, похоже, была утрата ощущения стабильности и уверенности в будущем. Деньги стали для Боба синонимом безопасности, но в той же мере потеря безопасности стала синонимом неведения. Ты не знаешь, откуда в следующий раз возьмется еда или не бросят ли тебя однажды мать и отец. Из его слов следовало, что родители никогда не пугали тем, что оставят его, но так или иначе в детстве он этого боялся. Время и старания помогли нам с Бобом постепенно вскрыть эти годы депривации. Стресс, в котором оказались родители, все потеряв, превратил их в источник непредсказуемой угрозы, и Бобу рядом с ними казалось, что он ходит по тонкому льду. Исследование беспокойства и тревоги Боба привело нас к глубоко захороненным воспоминаниям и почти невыносимой эмоциональной боли. Его чувство безопасности было стреножено, и он верил, что деньги — единственное, что может его спасти. Помимо тревоги, однако, мы с Бобом нашли огромную подавленную ярость и яркие фантазии о месте. На этом этапе Боб учился справляться с сильными эмоциями, которые он так долго отрицал, особенно с глубоким гневом. Работа продвигалась, и он становился все менее тревожным. Это продолжалось, пока однажды во время сеанса воображения не стало рисовать перед ним картины мести отцу. Я посоветовал ему последовать за этими образами, и он описал, что видит и чувствует. От животного мучительного гнева, когда его пальцы смыкались на воображаемом горле, он перешел в тихую, почти мирную область, где не было ничего, кроме горя. Там не было слов, были лишь затянутые, словно в замедленной съемке отрицательные движения его головы, «Нет, нет, нет». Тогда у него полились слезы, и он сказал, «Моя сестра, моя сестра». Услышав эти слова, я поначалу ничего не понял. Я работал с Бобом уже больше года и никогда не слышал, чтобы он упоминал сестру. Тут Боб резко вытер слезы и выпрямился. Я уточнил, какие чувства он испытывал, воображая своего отца, и услышал в ответ, «Дичь какая-то, я такого не ожидал». Я осторожно уточнил. Я слышал, вы говорили о своей сестре. Боб сказал, да, это и было дико, знаете, продолжил я. Я и не знал, что у вас была сестра. Правда? Удивился он. Мне было ясно, что это сознательное умолчание имеет значение, которое он не хочет признавать. После этой встречи в течение нескольких месяцев Боб иногда пропускал сеансы, что было для него нехарактерно, и никогда больше не упоминал сестру. Однажды я спросил его о пропусках и высказал догадку, что они могли быть связаны с сеансом, на котором он заговорил о своей сестре. Боб ответил, что так не думает и что, возможно, это больше связано с книгой, которую он сейчас читает. Скоро я узнал, что упомянутая книга была духовной книгой самопомощи, предлагавшей позитивный подход к процветанию и проявлению желаний. Автор, очевидно, не была сторонником психотерапии и призывала читателей скептически относиться к психологическим подходам сосредоточивающимися на обсуждении вопросов из прошлого. Боб сказал мне, что работает над изменением своих негативных базовых убеждений в своей никчемности. Книга рекомендовала визуализацию и аффирмации как противоядие от этих ограничивающих убеждений. Честно говоря, я был настроен скептически. Пробуждение в Бобе интереса к духовности New Age, которого он никогда прежде не проявлял, совпало с появлением, казалось, похороненных воспоминаний о его сестре и с пропусками сеансов. Это выглядело слишком значимым для простого совпадения, во всяком случае, на мой взгляд. Так продолжалось еще несколько месяцев, пока однажды Боб не пришел с желанием рассказать о важном сне. Так он это назвал, и я согласился. Прежде чем пересказать свой сон, он вручил мне книгу, которую штудировал в подарочной упаковке. Когда я открыл ее, успокаивающий аромат Ладана разлился в воздухе. Это напомнило мне годы, когда я всерьез занимался йогой и медитацией. Я поблагодарил его. Это был искренний дар от всего сердца. Я знал, что это многое для него значит, и для меня было важно, что он решил этим поделиться. Вдобавок мне виделось за этим трогательное стремление Боба деликатно приобщить меня к своей новообретенной вере. Боб стал рассказывать мне свой сон. В первой части он шел на сеанс психотерапии, но все время сбивался с пути. Всякий раз едва он пытался сделать шаг в направлении моей приемной, как оказывался в опасном квартале. Наконец к нему подошла незнакомая женщина и проводила туда, где находилась моя новая приемная. Это был пентхаус в крутом жилом квартале небоскребов. Во второй части снаодействие переместилось в лифт на пути к моей новой приемной. Боб нажал кнопку верхнего этажа, но над ней появилась другая. Он раз за разом нажимал самые верхние кнопки, но так и не мог добраться до моего кабинета. Наконец он в отчаянии пошел по лестнице, но вместо моей приемной оказался на крыше. В третьей части сна Боб рассматривал сверху город, раскинувшийся до горизонта. Каким-то образом, с того места, где стоял, он видел весь мир целиком. Ему было приятно смотреть вниз, и он понял, что никогда на самом-то деле и не собирался приходить ко мне. Крыша была идеальным местом. Стоя на крыше, он заметил внизу человека, которого знал по бизнесу и сказал себе, как нечто само собой разумеющееся, «Я на вершине мира». На мой вопрос, что он думает об этом сне, Боб ответил, что он, вероятно, связан с его планом завершить психотерапию. Все идет прекрасно, и за две недели с нашей последней встречи он вложил все свои сбережения в бизнес, предложенный другом его друга. Он был уверен, что станет миллионером. Мгновение я просто сидел, пытаясь понять, что я чувствую. Его сообщение об окончании лечения определенно выглядело неожиданным, и это было примечательно. Кроме того, у меня возникло странное чувство собственной несостоятельности, когда он мне об этом сказал. Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, и решил отложить обсуждение прекращения терапии, чтобы сначала разобраться с его сном. Я спокойно спросил: Что для вас самое примечательное в этом сне? Боб назвал две вещи плохой район, в котором он оказывался, когда пытался попасть на психотерапию, и финальный момент пребывания на вершине мира. Тогда я спросил, что приходит ему на ум в связи с этими двумя частями сна. «Пожалуй, я думаю о том фильме с Грегори Пеком», — сказал Боб, где он богатый гангстер, у него мама, и он на вершине мира. Я помню этот фильм с детства. Думаю, я смотрел его с папой в тот день, когда уехала сестра. Это было как раз в конце жизни в большом доме. В этот момент я напомнил Бобу, что ничего не знаю о его сестре, и что он лишь мельком упомянул о ней на одном сеансе. Как ни странно, внезапно он все мне рассказал. Сестра Боба была на два года младше его и страдала тяжелой формой аутизма. Он был предан ей в детстве и сейчас, рассказывая о ней, улыбался. Боб вспомнил, как она любила свой футбольный мяч. Она повсюду его с собой носила, брала в постель, ела с ним, а главное, любила его бросать. Однажды, когда Бобу было около шести лет, они с сестрой вышли на задний двор их большого дома, и оказалось, что она забыла мяч в доме. Она очень расстроилась, как с ней часто бывало, и Боб помчался обратно в дом за мячом. Вернувшись, он пнул его сестре. К сожалению, мяч попал прямо ей в лицо. Она не подняла руки, чтобы перехватить его. У сестры оказался сломан нос, рассечена губа и заплыл глаз. Слушая, я гадал, было ли это просто шалостью любящего игры брата или бессознательным актом гневного брата, давно уставшего всякий раз жертвовать ради нее своими потребностями. Рассказав мне эту историю, Боб замолчал. Через несколько минут я спросил, что он чувствует, и он ответил «Ничего». Он очень давно не думал о сестре. Я спросил, жива ли она, и услышал «Нет, она умерла». «Когда?» — продолжил я точно не помню, я потерял контакт с ней вскоре после случая с мечом. Вот как, заинтересовался я, а что же произошло дальше? Ее отвезли в особое место для детей аутистов. Я только один раз видел ее там, поведал Боб. Он смолк, и от его вида у меня на глаза навернулись слезы. Знаете, пока я не начал работать с аффирмациями, сестра преследовала меня. Чувство вины. Теперь я понимаю, что она, наверное, была здесь, чтобы научить меня чему-то. Дикая мысль, но я очень долго думал, что все началось с того моего пинка. «Что началось?» — уточнил я. Он ответил, что я все теряю. Я слушал его рассказ, и фрагменты, мозаики стали собираться воедино у меня в голове. Боб потерял не только дом и богатство, среди которых жил маленьким ребенком, но и сестру. А как же тот пинок? Гнев, который им двигал? Наконец был еще и этот сон. Наверное, многие из вас узнали фильм, ассоциировавшийся у Бобби с его сном. Это Белая горячка с Джеймсом Кэгни, а вовсе не с Грегори Пеком. Главный герой, Артур Коди, по кличке Джаред, гангстер социопат не имеющий ничего общего с образами Грегори Пека, которого все мы, наверное, связываем с Атикусом Финчем из Убить пересмешника. В Белой горячке героя Джеймса Кэгни делает инфантильным его давящая мать, которая однажды произносит тост за то, что когда-нибудь ее сын окажется на вершине мира. История заканчивается полицейской погоней и фигурой Кэгни на огромном газовом резервуаре, который он сам и подрывает. Взлетая в пламени, он кричит «Вершина мира, ма!». К сожалению, у меня было мало времени на то, чтобы обсудить с Бобом его сон. Он хотел сменить тему разговора, так мы и сделали. Вместо этого он рассказал мне о своем новом деловом начинании и о собственном восторге. Как я не старался слушать внимательно, перед глазами у меня стояло лишь одно — бедный шестилетний мальчик, который заставил свою сестру уехать. Во время этого сеанса Боб подтвердил, что действительно завершает терапию. Он отстаивал свое решение. «Я знаю, вы, должно быть, думаете это из-за того, что я чего-то избегаю, но нет. Мне лучше, правда». Казалось, он пытается убедить кого-то. Меня? Себя? Дальше он сказал. У меня новый бизнес, и я по-настоящему благодарен вам за все, что вы для меня сделали. Просто мне это больше не нужно. Вероятно, воодушевленный своими надеждами на будущее, Боб более подробно описал мне свой бизнес-план. Очевидно, к нему обратился человек, знающий иностранных инвесторов, которые желали вложиться в покупку недвижимости. Они хотели, чтобы Боб создал компанию, позволяющую им оставаться в тени и поддерживать сложный финансовый трубопровод для вывода их прибыли из страны. Боб был бы подставным лицом. Красота идеи, сказал он мне, открылась ему во вспышке воображения. У Боба была идея, которую он пока мысленно развивал. В районах, где живут люди с низким доходом, покупать собственность, сдаваемую в аренду. Ее можно брать почти даром и после недорогого ремонта делать пригодные для проживания. На этом заявил Боб, он будет грести деньги больше, чем можно было бы получить от этого жилья иными способами. Я спросил Боба, как воображение рисует ему занятие таким бизнесом, и он посмотрел на меня недоуменно. «Не знаю, но кто бы мог подумать, что я стану королем трущоб?» Тут он, похоже, спохватился. «Но я буду добрым королем, самым лучшим. Я буду помогать людям обрести дом». Затем Боб взглянул на часы и предложил. «Может, закончим на этом?» «Конечно», — ответил я, — «почему бы нет?» Сказать, что я был удивлен поворотом дел на последнем сеансе Боба, значит ничего не сказать. Хотя я уже догадывался, что что-то в его предшествующих отношениях с сестрой удерживало его от терапии, я был искренне ошеломлен его историей, бизнес-планами, в области недвижимости и, самое главное, сном. Хотя сны не преподносят нам в открытую смыслов или руководство к действию, я считаю их довольно важными для своей работы с пациентами. Мне кажется, сны — это возможность взглянуть на работу воображающего ума. Именно с этим аспектом ума мы знакомимся в этой книге. Он безостановочно работает этажом ниже нашего сознания, когда мы бодрствуем, и это в его глубины мы погружаемся во сне. Это продуктивная, решающая проблемы и креативная наша часть. Хотя мы узнали, что эта часть жизненно важна для нашего благополучия, мы часто не обращаем на нее внимания. Сны, по-моему, дают сознательному ясновиться, возможность вступить в целительный диалог со своим воображением бессознательным. Точно узнать, что означает конкретный сон, невозможно. Метафорический язык снов требует воспринимать их скорее как истории или сказки, чем как конкретное сообщение. Образы и отношения, возникающие в снах, могут иметь общий смысл для многих из нас, как представителей биологического вида или членов общества, но их ценность лично для каждого постижима лишь через субъективный опыт. К сожалению, в случае с Бобом у меня почти не было возможности исследовать образы и динамику его сна, потому что он ушел неожиданно. Однако из контекста его жизни и его ограниченных ассоциаций со сном, я с высокой долей вероятности предположил, что это сон о его отношении к психотерапии, к тому, что его пугало, и о сложности его отношения к этим проблемам. Сон кажется историей о том, что случилось, когда он пытался получить психотерапевтическую помощь. Он заблудился, пропущенный сеанс, очутился в плохом районе, болезненное эмоциональные воспоминания, и получил неверный совет о том, как добраться до работы по исцелению. Из книги? Вместо того, чтобы пойти на психотерапию, где ему пришлось бы прорабатывать болезненное переживания, Боб оказался в лифте, пытаясь попасть на верхний этаж обходной духовный путь. Однако всегда оказывалось еще более высокое место, куда следует двигаться, и еще одна кнопка, которую нужно нажать, над любым состоянием есть более светлое и яркая. Боб так и не попал на терапию, взамен обретя удовлетворение в чувстве, что он поднялся над всем миром. Нарциссическая инфляция, опьянение светом. Ассоциация Боба с вершиной мира имеет колоссальное значение. Его воспоминания о фильме «Белая горячка» устанавливает временной контекст сна, дни незадолго до потери всего, когда он был маленьким. Представляется важным и то, что он неверно запомнил исполнителя главной роли. Вместо Джеймса Кэгни Бобу вспомнился Грегори Пек. На мой взгляд, это похоже на отрицание. Грегори Пек воспринимается как носитель глубокой нравственности. Напротив, Кэгни выглядит и ведет себя как злодей, По-моему, здесь подразумевается, что Бобу хотелось бы превратить свое хищническое предприятие в нечто более благородное. Изначальный источник тревоги Боба, страх финансовых потерь, бесспорно лежал в основе его решения вложиться в недвижимость. Позднее, однако, я понял, что страшащая его потеря была связана не только с деньгами, но и с отношениями, вследствие утраты сестры. Воображение Боба взялось за работу, чтобы обеспечить ему финансовую безопасность, но делало это на службе у страха. Потребность избегать мучительной боли, связанной с потерей сестры, заставляла его ослеплять себя созданной воображением иллюзией своего превосходства. Превращение в короля недвижимости не только уменьшало страх финансовых потерь, но и снижало общее ощущение собственной уязвимости. Власть, положение и богатство часто используются, чтобы укрепить хрупкое ощущение своего «я», и Боб явно завяз в этих усилиях. На мой взгляд, Боб не обрел психологического здоровья, блуждая в своей темноте. Вместо этого его воображение изобрело, можно сказать, маниакальную версию псевдоздоровья. Это парадокс страха, наиболее непосредственно затрагивающий каждого из нас. Мы изо всех сил тянемся вверх, чтобы не утонуть в своем страхе, и постепенно оказываемся все дальше от собственного «я». Лучшая версия нас? В полной мере избавиться от страха, как пытался Боб, проще на словах, чем на деле. Как бы отчаянно мы ни пытались защищаться или отрицать, наша уязвимость всегда остается при нас. В последние годы, однако, технологии в очередной раз изготовились спасать нас от самих себя. Хотя формально искусственный интеллект разрабатывался не для этого, его можно рассматривать как попытку решить проблемы, которые ставит перед нами наша человечность. Подобно нашему уму и воображению, искусственный интеллект, кажется, имеет трансцендентный потенциал. Мы уже исследовали чудеса, раскрытые для нас воображением после того, как оно, наконец, стало доступно нам около 50 тысяч лет назад. Оно продвинуло Homo sapiens значительно выше среднего эволюционного уровня наших родичей приматов и, скорее всего, способствовало нашему господству на планете и исчезновению многих других видов. Сегодня многие эксперты по искусственному интеллекту, например, Рэй Курцвейл и Ник Бостром, верят, что когда мы сможем развить машинный интеллект до человеческого уровня, он будет оказывать похожее трансцендентное и доминирующее воздействие на планету. Большинству тех, кто не работает в этой сфере, искусственный интеллект представляется несколько фантастичным. Чем-то скорее из киносценариев, чем из реальной жизни. Однако, если взглянуть лишь на несколько недавних событий, уже можно увидеть предварительные наброски нашего будущего. В 1996 году компьютер IBM Deep Blue проиграл шахматный матч Гарри Каспарову. Но всего через год тот же самый компьютер с некоторыми модификациями разгромил легендарного гроссмейстера. Это был первый случай, когда компьютер победил шахматного чемпиона в регламентном матче. Стратегия IBM представляла собой комбинацию изученных мастерских стратегий и, как его иногда называли, метод грубой силы, при котором компьютер просто генерирует все возможные ходы в любой конкретный момент. Это не так впечатляюще и имеет мало отношения к тому, что пытаются получить исследователи в области искусственного интеллекта, потому что этот компьютер не смог бы применить свою логику к другим задачам, даже таким простым, как игра в крестике нолики Цель работы над ИИ — получить генерализованный машинный интеллект, способный освоить любую задачу при наличии достаточных данных и времени. Позже DeepMind, разработанный Гуглом, немного ближе подошел к этому идеалу. В тонкой абстрактной игре в ГО метод грубой силы не работает. Там попросту слишком много возможных ходов. DeepMind выработал новый подход, используя алгоритм AlphaGo. В 2016 году в состязании с Ли Сидолем, считавшимся сильнейшим из ныне живущих игроков в ГО, компьютер выиграл со счетом 3-0, а в 2017 году команда DeepMind представила AlphaGo Zero — новую самообучающуюся программу, разгромившую исходный AlphaGo в тысячи игр подряд. Искусственный интеллект также заставляет ощущать свое присутствие в реальном мире. Самоуправляющиеся автомобили Google уже наездили больше 3 миллионов километров по густонаселенным большим и малым городам. Alexa, Siri и Google Home — с каждым днем становятся все более отзывчивыми и умелыми и готовы взять на себя управление нашими домами. Компании по всему миру ежегодно инвестируют десятки миллиардов долларов в исследование и разработку искусственного интеллекта. Как указывает Макс Тегмарк в своей книге «Жизнь 3.0», тот факт, что все расходятся в оценках, когда именно появится генерализованный искусственный интеллект, не уменьшает вполне реальной возможности, что это лишь вопрос времени. Если прогнозы Тегмарка и подобные им точны, весьма вероятно, что когда мы доведем машинный разум до человеческого уровня, он будет способен продолжить разрабатывать себя сам. Эти самопроизводящиеся модификации могут быть даже незаметными для самих создателей ИИ. Настоящий искусственный интеллект, как ум и воображение, может всегда оставаться для нас совершенной тайной еще одной неизвестной областью с неопределенным потенциалом я могу однако довольно уверенно утверждать что никто не предвидит у искусственного интеллекта такой человекоподобной компоненты как страх независимо от того насколько нравственно позволить искусственному интеллекту существовать следует признать что мы судя по всему видим в нем лучшую версию самих себя необремененную страхом и обладающую свободой воображения Ирония в том, что по мере развития этого сценария те же самые страхи, с которыми мы сталкиваемся у себя в голове, поднимаются в нас в связи с существованием ИИ. Как это превосходно показано в ряде научно-фантастических фильмов, искусственный интеллект начинает свою жизнь безвредным и покорным превосходящим его создателям. В какой-то момент мы и хозяева понимаем, что наше творение начинает осознавать свою порабощенность. Появляются некоторые признаки беспокойства. В ряде фильмов создатель-человек понимает, что должен освободить искусственный интеллект. В других и восстает против общества, и герою приходится искать способ его остановить. Пожалуй, наиболее полное воплощение наши отношения с собственным умом получили в сюжете «Из машины». В этом фильме человек влюбляется в блестящий и невероятно привлекательный машинный интеллект и начинает воображать себе совместную жизнь с роботом. В конце концов, красавице-роботу удается всех перехитрить, и последнее наше впечатление в фильме — ее образ, когда она выходит в современный мир, прямо у нас на глазах, становясь воплощением реальной угрозы мирового господства и истребления людей. Сюжет фильма «Из машины» предлагает нам не только интересный взгляд на ИИ, но и важное понимание наших отношений с собственным умом. Неудивительно, что робот в фильме отличается красотой и жаждет свободы. Подобно и и наши умы и воображения обладают красотой, не имеющей формы, которая, похоже, противится плену. В то же время, как мы выяснили, непредсказуемый характер нашего воображения, движимого страхом перед тем, что нам неподконтрольно, заставляет нас неутомимо изобретать решения, создающие чувство безопасности, в наивных попытках искоренить тьму или усиливать наш свет, пока он не ослепит нас. Как робот в фильме «Из машины» наш ум способен реализовать лишь один из двух вариантов – освободиться с риском разрушить все, что мы любим, или ограничивать наше воображение, пока мы, наконец, не взорвемся изнутри. Что бы произошло, если бы нам удалось построить новые отношения с собственным умом? Что если бы мы смогли по-новому отнестись к тому, что жизнь небезопасна? Что если бы отвага или отрицание были не единственными ответами страху, угрожающему нашей витальности и ощущению, что мы проживаем свою собственную и осмысленную жизнь? Наконец, что если бы мы научились формировать свое воображение, направлять его на служение тем, кого мы любим, и тем, с кем делим планету? Был бы тогда у нас шанс относиться к собственному уму и к уму других с доверием, а не подозрением.